Глава десятая. Как это ни парадоксально, но окончательно развязаться с этой историей мне удалось не скоро Несмотря на то, что Киря и его ребята еще раз устроили налеты на известные места укрытия Бурмашева, самого организатора многочисленных преступлений поймать так и не удалось. Оставалось одно – объявить его в федеральный розыск и ждать, когда он даст результат. И вот я отправилась с докладом к своей нанимательнице, потому что телефон ее почему-то не отвечал. С большим трудом нашла ее частный домик, немного похожий на старинный резной терем. Домик был обнесен невысоким забором, за которым почти повсюду росли цветы и низкие деревца вишни. Ничего не подозревая, я прошла за калитку и громко постучала в дверь. Очевидно, на мой стук неизвестно откуда выскочила большая лохматая собака и злобно оскалилась на меня. «О боже, только этого мне сейчас и не хватало», — подумала я, вжимаясь в дверь и продолжая слегка стучать в нее костяшками пальцев. Мои стуки почему-то еще сильнее разозлили собаку и она, почти взобравшись на невысокое крылечко, еще более злобно зарычала. Я нервно пыталась придумать, как поступить, чтобы отделаться от пса. Как назло, у меня в руках не было ничего. Даже сумочку я оставила в машине, решив, что ничего из нее мне сейчас не понадобится. Так ничего и не придумав, я мысленно вздохнула. И за что мне все это? Не успела я дать ответ на свой собственный вопрос, как дверь позади меня резко распахнулась, и я ввалилась внутрь, едва не упав. Хорошо, что меня кто-то поддержал. Когда же я, наконец, утвердилась на ногах и обернулась, то увидел Евгению Валентиновну. «Она вас напугала?» — как ни в чем не бывало, спросила моя клиентка. «Да, немного», — смущенно призналась я. «Не люблю собак, и они, видимо, это чувствуют». «Может быть». Как-то странно равнодушно вздохнула женщина и пригласила меня пройти в дом. Я спокойно проследовала за Евгенией Валентиновной и, сев на мягкий диван, приготовилась рассказывать о случившемся. Первым делом сообщила, что теперь знаю, кто убил ее дочь. Услышав эту новость, мать Ирина немного подалась вперед и с нетерпением переспросила. «И кто же? Шалыгин, как я и думала?» «Нет, что вы, его я перестала подозревать почти сразу», — ответила на это я. «Парень, конечно, много чего натворил, но вашей дочери он ущерба не нанес. Причина ее убийства состояла совсем в другом, нежели то, о чем мы сначала подумали. Ее убили из-за денег, из-за больших денег». «Но откуда у Иры деньги?» — не поняла меня женщина. «Расскажите все по порядку», — попросила она. И я рассказала. Рассказала о том, как вышла на Бурмашева, как выяснила, зачем он убил Иру и зачем искал другую девушку. Одним словом, я поведала бедной женщине почти все, что мне было известно. Когда же я закончила свой рассказ, Евгения Валентиновна спросила. «И что с ними со всеми стало? Вы так и не сказали, наказан ли виновный?» Увы, его пока не удается поймать. Бурмашев оказался очень крупным бандитом. У него чуть ли не в каждом городе есть свои люди. свои квартиры его почти невозможно поймать. «Но вы обязаны это сделать!» Как я и боялась, вдруг заявила моя нанимательница. «Я за что вам плачу? Только ли за слова?» «Нет, конечно же нет», — смутилась немного я. «Но понимаете, я не в состоянии контролировать передвижение по стране этого человека, так как для этого нужны очень большие деньги и связи. Я не могу ловить в поле ветер, даже ради восстановления справедливости. Надеюсь, вы понимаете?» «Нет, я не понимаю, почему человек, который убил мою дочь, и который к тому же едва не убил еще одну девушку, все еще гуляет на свободе?» «Но...» «Я отдам вам ваши деньги. Думаю, вы их честно заслужили. Только скажите, куда делась та девица Лидия? Я бы очень хотела с ней встретиться и высказать все, что думаю». Немного злобно произнесла женщина. Я поняла, что сейчас у нее в уме созревает план мести за дочь. Мести, которую она собирается перенести с Бурмашева на Русову. «Девушка также исчезла из поля нашего зрения», — спокойно сообщила я. «Как так исчезла?» — удивилась Евгения Валентиновна. «А разве ее не наказали за воровство, за подставу?» вы наш закон не предусматривает вынесение приговора тем, чья вина не доказана», – развела руками я. «Как не доказано? Что вы такое говорите?» – еще больше негодовала Брель. Пришлось ей все подробно разъяснить. «Понимаете, Евгения Валентиновна», – спокойно начала я, – «сразу после того, как мы высвободили девушку из рук бандитов, пришлось отпустить Русову за неимением фактов, подтверждающих ее вину в чем-либо. Да, она украла деньги у Бурмашева». Но тот сбежал из города, а может даже и из страны, так что подтвердить этот факт некому. Не станет же он заявлять на нее, рискуя собственной жизнью. По первому же делу, по которому у девушки была подписка о невыезде, она полностью оправдана. «Но где же тут справедливость?» — буквально вознегодовал Евгения Валентиновна, выслушав меня. «Справедливость?» — повторила я тихо. «Справедливость хотя бы в том, что этой самой девице весь остаток жизни придется жить в страхе и все время скрываться». Опасаясь, что Бурмашев или его люди попытаются ее найти вернуть деньги. Так что девушка, возможно, уже очень скоро все равно пострадает. Уж Бурмашев найдет способ расплатиться с ней за все. Даже с большими деньгами девушке все равно предстоит не жить, а существовать. Разве это не равносильно смерти? Да, возможно, вы и правы. Вздохнула женщина и, утирая покатившиеся из глаз слезы, отвернулась в сторону. Я невольно почувствовала себя неловко и, не смея ничего сказать, лишь молча смотрела на женщину. Теперь она была совершенно одна в целом мире. Без дочери, без единственного смысла жизни. Что станет с ней теперь? Сумеет ли она побороть горе? От подобных мыслей мне захотелось расплакаться. Я почему-то очень ярко представила, как бы чувствовала себя, кажись, на ее месте. И едва не потеряла контроль над своими эмоциями. Но тут со стороны улицы донесся какой-то шум, и я переключилась на него. Собака лаем заливалась, а потому я привстала и, обращаясь к хозяйке дома, произнесла. «Евгения Валентиновна, к вам, кажется, еще гости?» да? Не сразу вышла из-за бытия женщина. — Хорошо, я сейчас открою. А вы посидите пока здесь, я бы хотела угостить вас чаем. Я вернулась на свое место, а женщина торопливо вышла из комнаты, и вскоре до меня донеслись обрывки какого-то странного разговора. — А вы уверены, что это мне? — довольно громко спросила Евгения Валентиновна у того, кто пришел. — Абсолютно. — Видите, здесь ваш адрес и фамилия. — ответила ей на это какая-то женщина. — Ну так что, берете посылку? — Ну... «Давайте, раз мне», — обреченно вздохнула Евгения Валентиновна, а затем снова спросила. «А почему здесь нет обратного адреса и не указано, от кого это?» «Не знаю», — равнодушно откликнулась по всей видимости почтальон. Вскоре Евгения Валентиновна вернулась в зал с огромной коробкой в руках и немного растерянно произнесла. «Какая-то посылка пришла, понятия не имею, от кого она может быть. У меня ведь почти нет родственников. А вы откройте ее, может, то, что внутри, как-то поможет вам это выяснить?» предложила я с интересом, рассматривая довольно большой фанерный ящик со множеством печатей на поверхности. «Пожалуй, я так и сделаю», – кивнула женщина. «Тем более, что мне самой не терпится узнать, что внутри. Помогите мне!» Я встала с дивана и, подойдя к столу, на котором стоял ящик, принялась помогать Евгении Валентиновне отдирать прибитую корпусу мелкими гвоздичками крышку. Вскоре нам удалось это сделать, и мы увидели, что ящик доверху заполнен мелкорезанной бумагой. «Это что, шутка?» Растерянно, стоя над посылкой, спросила Евгения Валентиновна. «Не думаю», – тихо ответила я и предложила. «Наверное, тут внутри должно быть что-то бьющееся». Теперь моя клиентка запустила в ящик руки и принялась там шарить. Когда же, наконец, ей что-то попалось, она вдруг изменилась в лице и торопливо вытянула находку на божий свет. И теперь мы вместе уставились на присланный предмет, совершенно обескураженные Предмет представлял собой глиняную свинку, чем-то напоминающую копилку, только никаких отверстий и дырочек в ней не наблюдалось. Стало быть, свинка была обычной статуэткой, хоть и не совсем качественно выполненной. «И что это такое?» Несколько минут, повертев находку в руках, снова задала мне вопрос Евгения Валентиновна. «Я ничего не понимаю». «Можно мне?» – попросила я, уже предположив, что это такое может быть. Женщина спокойно протянула мне свинку, и я, взяв ее в руки, резко потрясла ее возле уха. «Думаете, там внутри что-то есть?» Поняв, что я делаю, спросила Евгения Валентиновна. «Да, была у меня такая мысль», – созналась я. «Только там ничего не шуршит и не звенит. Однако посмотрите, если по ней постучать пальцами, звук совсем не такой, какой бывает, когда внутри полная пустота. А вы ее разбейте», — предложила моя клиентка. «Как разбить? Это ведь подарок. И не столь важно, что вы не знаете, кем он прислан», — немного удивившись, произнесла я. «Вот именно, что не знаю, кем», — возразила женщина. «Если бы тот, кто прислал посылку, хотел, чтобы я подарок оставила, он подписался бы. А так я разрешаю. Бейте». «Ну, бить так бить», – подумала я, – «раздали добро, надо действовать». Осторожно поднеся свинку к краю стола, я легонько стукнула ее об угол. На фигурке появилась трещина, и я принялась расколупывать ее руками. Евгения Валентиновна же склонилась рядом и с нетерпением ждала, что будет дальше. Наконец мне удалось извлечь один большой осколок, и мы с ней увидели внутри деньги. Самые, что ни на есть настоящие деньги – доллары, рубли. Они были напиханы в свинку вперемешку и представляли собой большой ком. «Но, но почему мне?» — едва не потеряв дар речи, произнесла Евгения Валентиновна. «И кто помог это прислать?» «Думаю, что такового пару минут назад так ждали увидеть», — спокойно ответила я, вынимая деньги из свинки. «Русова?» — еще более удивленно произнесла женщина. «Да, именно она. Похоже, девушка осознала свою вину перед вами, вот и решила передать часть украденных средств семье погибшей подруги, то есть вам». Она не глупа, поняла, что деньги, так легко и доставшиеся, украденные, не сделают ее особо счастливой. — Да, право, старики, — вздохнула Евгения Валентиновна, — когда говорят, что легких денег не бывает.